А потом враги ринулись на нее со всех сторон, в том числе и сверху. Похоже, страха смерти они не знали, или же не понимали, что происходит. Последнее, впрочем, сомнительно. Те же крысолюды отнюдь не выглядели тупим, тупыми животными. Они должны были понимать, но тем не менее шли вперед. Сильвия запомнила морды первых, стекавшую по черному серому рыжему меху слюну, бешенства и безумие в нечеловеческих глазах, запомнила размах оружия, летящие острее пик и гизарм, блеск на шипастых палецах, разъявленные пасти. А потом все исчезло, остался только фламберг и сила, что сейчас вливалась в юную чародейку. Серая воронка у нее над головой сменила цвет, сделавшись серо-алой. Вверх полетели обрубки тел, изломанное оружие, ударили, словно чудовищные фонтаны, струи крови из перебитых жил. Ветер над головой волшебницы взвыл, словно голодный волк пожирающий добычи. Остатки тел мяло, рвало в кровавую кашу, внося куда-то вверх и еще выше. Живая волна, казалось сейчас, захлестнет Сильвию с головой. Крисолюды, змеи с ногами, летучие мыши, гигантские черви и прочая мразь, все вскипело, склубилось вокруг нее, вой, вонь, грязь, слизь и кровь, кровь, кровь. Черный меч рубил направо и налево, для него не существовало преград, лопались панцири, разлетались белыми искрами костяные доспехи, на куски крошились тела. Воронка над головой Сильвии, вобрав в себя кровь и ошметки тел, стала почти что черной. И уже трудно было понять, создан ли этот вихрь движением Фламберга или же сама воронка рвет и рубит и кромсает на части, поступающей к Сильвии врагу. Беспощадное истребление не остановило атакующих. Живые, более-менее разумные, обладающие инстинктом сохранения существа, уже давно бы остановились, повернули бы назад, вместо того, чтобы бессмысленно гибнуть чудовищные мясорубки. Однако они валили и валили самые разнообразные, чудовищные, вывертые воображения неведомых богов, пришедшие из ниоткуда и сейчас уходящие в никуда». Воронка над головой Сильвии поднималась все выше и выше, достигая туч, с ревом всасывая и изрубленные, и целые тела. Поток силы, что должен был сравнять ЭГ с землей, обратился против себя самого. Сотворив весь этот ужас, он сейчас сам уже и выбрасывал его в области еще большего ужаса. Сильвия и ее черный меч стали тем, что пробивает плотину, отводя губительный поводок от населенных областей. Ураган вылся бешеней, небо над полем битвы постепенно темнело, мгла воронки растекалась во все стороны, закрывая солнце. Толчки силы отзывались глухой ноющей болью во всем существе юной волшебницы, однако ясно было, что на сей раз смене удалось порваться в эгест. Ее расчеты, если конечно допустить, что тьма умеет считать, никак не могли принять во внимание внезапное появление в обреченном городе артефакта из совершенно иного мира. Мало-помалу напор стихал. Твари вяло шли под удары фламерга, даже не пытаясь атаковать. Безвольные, словно ватные куклы. Сильвия добивала их уже на остатках дыхания. Она не считала и не чувствовала ран до времени, только щекочущие теплые струйки собственной крови, сбегавшие вниз по рукам и бедрам. А когда все кончилось, и последний крест-салют свалился под ноги девушки, свалился с тем, чтобы через мгновение ее его всосало бы ненасытная пасть воронки, Сильвия упала сама. Звякнул, повалился на камни Фламберг, и тотчас же угасла чудовищная глотка, распахнувшаяся над ними в небесах. Темной воронки больше не было. Эгест уцелел, хотя и сам еще не знал об этом. Ему повезло гораздо больше чем некоторое время тому назад другому городу по имени Арвест. Белая сова взлетела над развалинами, тяжело и устало взмахнула покрытыми кровью крыльями, полетела на восток к недальнему лесу, где спрятаны были артефакты Игнатиуса. Эта часть погони не удалась, все следовало начинать сначала.